Глава 22. Кино. Арс. На белом бланке карандашом было написано «Товарищ Сахаров». Инициативу ребят надо поддержать. Работа с детьми – дело важное, для клуба особенно. Прошу вас обязательно помочь детям нашего дома в организации драм-кружка. Журбин. «Все в порядке», — сказал Шура. «Я так и знал, что Журбин поможет. Завтра соберем организационное собрание, а пока всего хорошего. Тороплюсь на совещание». «Ох, и строит он из себя», — сказал Генка, когда Шура ушел. «Так его и ждут на совещании. Отлупить бы его как следует, чтобы не задавался». Миша, Генка и Слава сидели на каменных ступеньках выхода из кинотеатра «Арс». Вечер погрузил все предметы в серую мглу, только в середине двора чернела чугунная крышка пожарного колодца. Бренчала гитара, слышался громкий женский смех, арбат шумел последними вечерними звуками, торопливыми и затихающими. — Знаете, ребята, — сказал Генка, — в кино можно ходить бесплатно. — Это мы знаем, — ответил Миша. Целый день рекламу таскать. Очень интересно. Если бы иметь такую тележку, как у акробатов, — Генка причмокнул губами, — вот на ней бы рекламу возить. Это да. Правильно подхватил Миша. А тебя вместо ослика. Ослики рыжие не бывают, — заметил Слава. — Смейтесь, смейтесь, — сказал Генка а Борька наймется рекламу таскать и будет бесплатно ходить в кино. — Борька не наймется, — сказал Миша. — Борька теперь марками спекулирует. — Интересно, где он марки достает? — Я знаю, где, — сказал Генка. — На остоженке у старика-филателиста. — Да? — удивился Миша. — Я там ни разу его не видел. — И не увидишь. Он ходит со двора с черного хода. — Странно, — удивлялся Миша. — Что же он таскает марки, что ли? Он ведь их по дешевке продает. — Ну ж этого я не знаю, — сказал Генка. — Только ходит он туда. Я сам видел. — Ну ладно, — сказал Миша. — Вот что. Журбин рассказал мне про этих самых ребят с красной пресни. Они называются «юные пионеры». — А что они делают? — спросил Генка. — Как что? Это же детская коммунистическая организация, понимаешь? Коммунистическая. Значит, они коммунисты. У них все по-военному. — И винтовки есть? — спросил Генка. — А как же? — Это знаешь, какие ребята. Будь здоров. Журбин так сказал. Занимайтесь своим кружком, посещайте клуб, а там и пионерами станете. — Так и сказал? — Так и сказал. — А где этот отряд? — спросил Слава. — При типографии в Краснопресненском районе. «Хорошо бы пойти посмотреть», — сказал Слава. «Не мешает», — согласился Миша. «Только надо узнать точный адрес». Мальчики замолчали. Через открытые двери кино виднелись черные ряды зрителей, над которыми клубился светлый луч киноаппарата. Мимо ребят прошла Алла Сергеевна, Славина мать, красивая, нарядная женщина. Увидев ее, Слава поднялся. — Слава, — сказала она, натягивая на руки перчатки, — пора домой. Я скоро пойду. Даша даст тебе поужинать и ложись спать. Она ушла, оставив возле себя запах духов. — Мама ушла на концерт, — сказал Слава. — Пошли в кино. Сегодня «Красные дьяволята», вторая серия. — А деньги? Слава замялся у меня есть два рубля на ноты». «Где ты сейчас купишь ноты? Все магазины уже закрыты», воскликнул Генка. «Но я могу завтра купить», — резонно ответил Слава. «Завтра будет видно. Никогда ничего не надо откладывать на завтра. Раз можно сегодня идти в кино, значит, надо идти». В тесном фае толпились демобилизованные в кепках и военных шинелях Работницы в платочках, парни в косоворотках, пиджаках и брюках, выпущенных на сапоги. На стенах в перемешку с ветхими афишами и портретами знаменитых киноактеров приколоты плакаты. Красноармеец в Буденновке устремлял на каждого указательный палец «А ты не дезертир!». В окнах роста под квадратами рисунков краснели строчки стихов Маяковского Над буфетом, засохшими пирожными и ландрином висел плакат «Все на борьбу с детской беспризорностью». Раздался звонок. Публика заторопилась в зрительный зал, спеша занять лучшие места. Погас свет, киноаппарат начал яростно стрекотать. Разнесся монотонный аккомпанемент разбитого рояля. Зрители теснились на узких скамейках, шептались. Грызли под солнухи, курили, пряча папиросы в рукав. Картина кончилась. Мальчики вышли на улицу, но мыслями они были там, с красными дьяволятами, с их удивительными приключениями. Вот это настоящие комсомольцы. Эх, жалко, что он, Миша, был в Ревске еще маленьким. Теперь-то он знает, как разделаться с Никитским. Кончился первый день каникул, пора домой. На улице совсем темно, только освещенный вход Арса большим светляком дрожит на тротуаре. За железными сетками тускнеют фотографии, оборванные полотнища афиш бьются о двери.